Глава двадцать первая. Эйсон, столица Аргента. «Правда, у нас с этими дуэлями есть еще один нюанс», — сказал я, решив, что пора возвращать всех в рабочее русло. Повеселились, и хватит. «Я все же провел с Фанриком достаточно много учебных дуэлей, когда мы с ним заключили личный союз в пределах Академии. Парень он умный, так что не мог не сделать из них определенных выводов». Тем более, что он вполне мог тому, что усвоил от меня, обучить и своих сокланов. Поэтому пока что все веселитесь, а я присяду в уголочке, посижу в трансе, вспомню каждую проведенную с ним дуэль. А потом заберу всех четверых, кто завтра будет участвовать в этом соревновании, и пойдем тренироваться так, чтобы на все приемы, которые мог у меня скопировать Фанрик, у вас были готовы эффективные контрприемы. «Ну, я уже выпил вино!» — возмущенно сказала Эрли. — Ну, сестричка, ты знаешь, что у меня с собой всегда найдется эликсир для экстренного отрезвления? — улыбнулся я ей. — Нет, — сказала Эрли. — Хотя да, знаю. Эх, а с другой стороны, на что я только не готова ради свободного посещения, ну и пяти миллионов для нашего плана. За несколько минут в трансе каждая дуэль с Фанриком встала передо мной так, как будто была проведена только что. Еще минут пятнадцать я потратил на проработку различных мер противодействия тем приемам, что Фанрик по итогам этих дуэлей мог у меня скопировать. Когда я встал все четверо, были готовы выдвигаться. По кислой физиономии Эрли было видно, что эликсир для экстренного отрезвления от меня ей не понадобится. Кто-то ей уже предложил свой». Мы, попрощавшись с остальными и пожелав им успешно продолжить отмечать победу в соревновании, отправились в Академию Дерзких порталов. Единственное, Джоан сумела договориться с гранд что Сиднеша отправится с нами, а Юрак посторожит кланов, пока не отмечает победу. Все же врагов у клана много, и нужно принять дополнительные меры предосторожности. Может быть, в самом начале, когда Сиднеш и Юрак были только наняты телохранителями для Джоан, они и отказались бы категорически от такого предложения. Но после того, что со всеми нами уже происходило, Сиднеш и Юрак понимали, что убить меня или Джоан в случае внезапного нападения кому бы то ни было будет достаточно сложно. Так что согласились разделиться. Ну и кроме этого, я оставил Джоан еще и королевский артефакт. Она у нас никогда не пьет вообще, так что в случае нападения сможет быстрее всех его активировать. Правда, в Академии Дерзких мы надолго не задержались. Едва мы там вышли из портала, как мне пришла в голову идея получше. Ведь у нас 200 новичков, которые еще понятия не имеют вообще ни о дуэлях в целом, ни об учебных дуэлях. Давайте совместим процесс подготовки к завтрашнему соревнованию с обучением наших новичков. Нам все равно нужно делать перерывы между дуэлями. Вы в это время будете отдыхать, а я буду рассказывать новичкам, что именно сейчас происходило на их глазах и как им лучше самим действовать в таких ситуациях. Правда, я не сказал о еще одном очень важном факторе. Все же завтрашнее соревнование в Королевской Академии Магии Аргента будет проходить при большом стечении зрителей, а мы обычно проводим дуэли без свидетелей. Такая толпа может очень даже сильно отвлекать во время дуэли, если к присутствию большого числа посторонних заранее не привыкнуть. Мне ли этого не знать? Ведь когда-то я сам был новичком на обучение опытных магов в нашей армии. Так что эти 200 новичков послужат неплохой массовкой, чтобы приручить нашу четверку участников к тому, что во время дуэли вокруг будет присутствовать множество лиц. Сидняш тот же открыл портал в нашу тайную академию, где нас сегодня никто не ждал. Новички были в отдельных аудиториях на занятиях. Учебный процесс у нас был построен добросовестно. Удачно вышло, что никого не увели в порталы для охоты, так что тут же занятия остановили, всех новых сокланов собрали и загнали на трибуны в зал для тренировок, после чего мы приступили к проведению учебных дуэлей. Среди всей четверки в наибольшей степени к моему мастерству продвинулись Тивадар и Джоан. Сражались они примерно на равных, максимально хладнокровно и в строгом соответствии с теми моделями, которым я сам их обучал. С рабашем и Эрли было сложнее. Они оба по неизвестной мне причине все время пытались что-то улучшить в тех приемах, которым я обучал. Какая-то вот такая у них была излишняя нотка фантазии. Ну да, откуда же им знать, что это в подавляющей части не мои собственные придумки, а результат долгой работы огромной боевой школы магов, что эти приемы, выработанные в действующей армии, не для дуэли, а для ведения действий с таким мощным противником, как маги демонической армии в столкновении один на один. И крайне вряд ли у них получится улучшить то, что улучшалось и оттачивалось в очень непростой ситуации годами». Герцог Жебеус. Столица Аргента. Клан-лидер Огненного Урагана был очень озадачен итогами Совета Десяти. Да что там говорить, он попросту чувствовал себя одураченным. Поддавшись тому возмущению, что охватило и других клан-лидеров, он присоединился к общему требованию Совета Десяти к королю о восстановлении справедливости и оказался в его дворце, чтобы добиться выполнения этого требования. А теперь никак не мог понять, почему все так странно пошло на встрече. Он никак не ожидал, что все на ней вот таким образом будет развиваться. При этом его бесило еще одно чувство, что встреча прошла таким образом, что от него и других клан-лидеров Совета Десяти словно ничего и не зависело. Как же так? Именно они потребовали ее проведения. А говорил на ней либо король, либо клан-лидер клана Дерзких. А им оставалось только кивать и соглашаться на менее плохой вариант, лишь бы не ужасный был. И ведь не скажешь даже, что они добровольно забрались в ловушку. Как можно организовать такую ловушку всего за пару часов, прошедших с момента выставления их требования? Или все же возможно, что там ему советовал его сын Фанрик? Не связываться с Эйсоном? Не быть застрельщиком выставленных претензий? По обоим пунктам он повел себя совсем иначе. А что, если завтра клан Дерзких снова одержит победу? Ведь Совет Десяти как-то неожиданно пришел на проведенные встречи к формату учебных дуэлей с кланом, клан-лидер которого знаменит как лучший дуэлян среди молодежи с низким магическим рангом. А с другой стороны, что еще было делать? Не соглашаться же на предложение короля отправить студентов сражаться с настоящими монстрами, неся боевые потери. Или король намеренно напугал их перспективы отправить клановую молодежь на съедение монстрам, чтобы заставить их согласиться на такой вот формат, выгодный Эйсону, а на самом деле не собирался этого делать. Но как это было понять, если у удраска был достаточно серьезный, когда он это обсуждал? Или Узи ни у кого не было, что он действительно достаточно жесток для того, чтобы так поступить? Тем более, что ответственность за гибель студентов списали бы не на него, а на совет десяти. Он же выступил инициатором пересмотра результатов прежнего испытания. Также все клан-лидеры понимали, что королю это может быть выгодно. Такие жертвы сильно ослабят репутацию Совета Десяти в стране, выставив его членов кровожадными ублюдками, которые даже своих детей не жалеют ради престижа. Да, куда ни глянь, встреча не задалась. На ней были одни тупики, из которых не было другого выхода. Вот и результат получился такой вот, слабо предсказуемый при старте. Так, ну ладно, хватит рассосоливать об уже прошедшем, надо на будущие шаги предпринимать. Пора связаться с сыном и сообщить ему о том, что ему с его командой надлежит готовиться к завтрашним дуэлям. Установив коммуникационный портал с сыном, он пересказал ему основные вехи сегодняшнего заседания совета десяти с дополнительными участниками. Фанрик долго молчал с непередаваемым выражением лица, а потом все же сказал. «Знаешь, отец, я подозревал, что и сын умен, но не знал, что настолько. А ну, спасибо хоть на том, что вы умные, следующие клан-лидеры, нас, неразумных студентов. В портальную локацию умирать не отправили». «Мог бы быть и повежливый с отцом», — возмутился герцог, но голос его прозвучал неубедительно. Он и сам понимал, что сказанное им сына должно расстроить. Оно его самого расстраивало. «Так я же и сказал спасибо», — огрызнулся Фанрик. «А что мне еще остается, если ты воспринимаешь меня как ребенка, а потом сообщаешь, что Эйсон вас, взрослых и серьезных людей, как детей, вокруг пальца вел. То есть мы не только опозоримся второй раз, снова проиграв его клану, только уже в другом виде испытаний». Но нашему клану это еще и обойдется в полмиллиона золотых монет. При этом новый вид испытаний был выбран на Совете Десяти такой, в котором Эйсон признанный чемпион. Вы что, издеваетесь? Герцог Жебеуса и хотелось сказать сыну что-то резко, но язык не поворачивался. Он и сам понимал, как глубоко неправильно все пошло на заседании Совета Десяти. Может, пора ему уже и на покой? Но нет, никто не поймет его, если он решит передать лидерство кланам сыну, которые учатся на третьем курсе Академии. И пусть все видят, что кланом дерзких управляет он вообще второкурсник, и ему это совсем не мешает. Клан огненного урагана все же на позиции не в четвертой сотне, а в первом десятке, и так не принято. Хотя, если они продуют дерзким и новые соревнования, то вся эта традиционная иерархия может быть поставлена под сомнение. Толку в ней тогда останется немного. Эйсон, Академия Дерзких, в Королевстве Таргалдор. Занятия для четверки участников в новом соревновании продолжались вплоть до ночи, с соответствующими перерывами, чтобы никто не переутомился. Но даже и не ныла, как часто раньше бывало, что тренировок слишком много. Терять свободное посещение она была не готова. Эрли вообще чудеса может творить, если у нее мотивация есть соответствующая. Одна только проблема — это мотивацию для нее находить. На каждой из дойлей присутствовали и две сотни новых сокланов. Занятия в итоге начались у них рано утром, намного раньше нашего прихода а потом переросли в такую вот форму наблюдения за учебными дуэлями с моими пояснениями. Никаких протестов, что учебный день так затянулся, не было и в помине. Новые сокланы сидели на трибунах, как завороженные. Им рассказали, какая сумма будет на кону в новом соревновании, и, конечно, для них эти пять миллионов золотых монет были чем-то запредельным. Все в основном из достаточно бедных семей, и до этого ни разу не держали в руках больше пяти золотых монет, а тут пять миллионов. Ясно, что они поверить не могли, что наш клан, который по всем основным параметрам очень далек от кланов первой десятки, уже выиграл одно соревнование у них, и завтра будет сражаться снова за приз в пять миллионов золотых монет. Приз вообще мог бы быть на полмиллиона больше, но два клана из первой десятки создали на соревнованиях общую команду, так что они скинутся только по четверти миллиона золотых монет. Ну и по факту выиграть мы можем только четыре с половиной миллиона, поскольку полмиллиона из этой круглой суммы — наш собственный взнос. Ну это, конечно, в том случае, если никто из кланов первой десятки не отвалится к моменту соревнования. Мало ли, все же меркантильные соображения возобладают над соображениями чести. Правда, это не считая выигрыша, что можно получить от букмекеров. Конечно, я дам указание Аркашу ставить по всему городу через доверенных людей деньги на нашу победу. Так что четырьмя с половиной миллионами мы не ограничимся... Надо еще спросить у него, сколько мы заработали на уже сработавших ставках на победу дерзких, сделанных на соревнования в академическом артефакте. Тоже же ставили очень крупные суммы. Но нечего предвкушать награду. Сначала победить надо. Я был тщателен в обучении требовал того же от учеников, внимательно следя, не слишком ли сильно они устают. Часам к девяти вечера принял решение остановиться. «Все, на сегодня достаточно. Отдыхайте. Найдите несколько свободных комнат. Кусин, помоги с этим». «Да, клан-лидер. Мы захватили в эту Академию Кальеса, раз уж он был ее официальным ректором. Ну и в целом он был нужен, чтобы оповестить нас коммуникационным порталом, если какие-то проблемы здесь вдруг начнутся. Но, конечно, по многим вопросам использовать Калиса мы никак не могли». Взять хотя бы ту же массовую смену источников у студентов на демонические. Он и так ходил и старательно делал вид, что нет ничего удивительного в том, что студенты маги, хоть и никудышные, на время полностью утратили способности к магии. Так что по всем важным вопросам плотно работали уже члены клана. И как-то очень быстро выявилось, что Хусин — прекрасный администратор, Я заметил, что он все время был в нужном месте, где может быть востребован, и что остальные члены клана уже с вопросами идут исключительно к нему, если Аркоша нет поблизости. Началось это, видимо, еще раньше. Я же мало имел возможности наблюдать за тем, что происходит в клане в последнее время. Но это и к лучшему. Аркош все же у нас очень занят решением стратегических вопросов. У него по ним на подхвате Дан Хелорадж. Но последний, конечно, по очень ограниченному кругу вопросов. Полного доверия к нему нет, и пока я не поработаю с ним под болтуном, и не будет. Спешить я с этим не буду. Должно пройти время после его прихода в клан, чтобы он адаптировался, и у него начали появляться мысли по своему дальнейшему поведению в клане, о которых мне и нужно будет узнать под действием проклятия, и уже от их направления будет понятно, что с ним делать дальше». Если для него единственной целью будет навредить нам, отомстив таким образом за сына, или просто как-то подставить нас, заработав на этом, потому что натура такая, то придется с ним поступать жестко. Я был доволен тем, что Хусин очень помогал Аркошу и клану сейчас, взяв на себя и решая тактические вопросы. Может и логично, что так вышло, все же он прекрасный боец без магии, А ты не можешь стать в этом спорте одним из лучших, если у тебя голова не варит. Там же хитрость на хитрости. Каждая схватка — это параллельная схватка в головах. Продумать, как заставить противника показать, какие у него слабые места, продумать, как их использовать, какая стратегия будет более успешной. А если проиграл вдруг, не психовать по этому поводу, а детально разобрать бой и сделать выводы на будущее. Эх. Хотел сегодня уже рассказать Джоан про все наши трофеи и показать свежую добычу из королевской сокровищницы Срединного королевства, сказав, что это добыча с казнокрадов Несмана. Отложив, конечно, в сторону самые уникальные артефакты, которые король Срединного королевства может попробовать начать искать по всему миру, и их светить нам точно не стоит. Но, учитывая завтрашнее серьезное соревнование, решил, что не время ее этим отвлекать. Так что пошел к Аркошу разбираться с делами клана. Все больше денег, все больше направлений развития, ему все время было что рассказать мне нового и спросить в том числе, как действовать в тех или иных случаях. Он же еще и столичных бандитов контролировал, помимо обычного бизнеса. А по ним ситуации весьма специфические возникали время от времени. Аркош доложил, что заканчивает подсчитывать наши выигрыши по сделанным ставкам на сегодняшнее соревнование, но сумма точно будет больше миллиона. Я кивнул и велел сделать новые ставки на завтрашнее соревнование, вложив туда и сегодняшний выигрыш целиком. Потом перешли к другим вопросам. По — А пошел спад продаж, но тарельт не переживает. У них длинный срок действия, говорит, что это было неизбежно, — доложил Аркош. Согласен, кивнул я, я и сам этого ждал. Ну это хорошо тогда, с явным облегчением сказал Аркош. Видимо опасался, что я от такого падения продаж расстроюсь. И еще Терель просил спросить, что раз мы сюда перебрались, то нельзя ли перевести сюда хотя бы часть из тех книг, что спрятали в Аргенте, когда клан оказался под ударами от секты. Особенно настаивать на древних книгах. Хорошо. Завтра ночью постараюсь найти пару часов, чтобы достать побольше книг и перевести сюда. А удалось что-то найти по тому списку из пятнадцати книг, что я оставил. Вернее, четырнадцати. Одну же мы уже вычеркнули из списка. И по выражению лица Аркоша понял, что у него есть чем меня порадовать».